Педагог. Серия 21. Вот здесь я и живу. Славные апартаменты. Фразовид на добро на этом не пассивным трудом. Я бы сказал умением организовать бизнес. Именно это я имел в виду. Надолго к нам? К вам? С чего бы это? Да я подразумеваю не себя, а город. А, касательно моего пребывания в городе ничего конкретного сказать не могу. Как управлюсь, так и уберусь. Римма, предлагаю вам отведать Козерога, продукция моего предприятия. Интересно услышать мнение коренного европейца, так сказать, получить отзыв о водке с гарантированным качеством. А с удовольствием. Сегодня можно. После утомительной дороги внутренне не расположено обсуждать какие-либо вопросы. Поэтому отдохну сначала, благодаря вашему гостеприимству. А завтра со свежей головой за дела. А кем трудитесь, Рима? Тролль любит бабитных варваров, напоминать не буду. Ну и секретов оградить не стало. Раньше я был офистом, вам это хорошо известно. Теперь после увольнения из армии переквалифицировался в частного детектива. Значит, вы теперь частный детектив. Да. И в этом нет ничего удивительного. Время не только придаёт нам возраста и добавляет морщин, но и предлагает новые профессии. Здесь вы правильно подметили. Я из капитанов махнул в предприниматели. Багряцев приуспел в педагогике, хотя ему больше подходит работа в ОБЧС. Да-да, помню, как он вас на плечах полсковом вытаскивал с третьего поста под градом свистящих осколков. Ты стал как тополевое. Молодец. Нужно подумать, что вы наблюдали эту картину. Много пояснений я прочитал по этому делу. А когда читаю, вижу представлениями. И тогда обычные строчки превращаются в действе на экране сознания, как в кино. Поэтому могу судить правдиво, вы имело тот человек герой. А что вы можете рассказать из опыта своей нынешней героической профессии? Ну, профессия моя не столько героическая, сколько творческая. Благо, что я не брезгаю копаться в грязном белье. В основном выполняю заказы по слежке за неверными супругами. Ну что, при успеваете? Надо заметить, получается. Причём получается очень даже неплохо. Научился я быть невидимкой, а вот моего глаза любовники даже под одеялом спрятаться не могут. Мне кажется, подглядывать стыдно. Не возражаю. Подглядывать стыдно. Стыдно для тех, кто подглядывает и сам соблазняется. Я же вечно слежу, собираю факты и представляю заказчику документы с компрометирующим материалом. Это работа, за которую мне платят и платят хорошо. А вот мне как-то в голову не приходило, что на свете есть такая безнравственная профессия, разрушающая чужие семьи. Та да развин раста с супругом жить в обмане, улыбаться друг другу спать в обнимку, как ни в чём не бывало и вместе степ бегать налево. Такое супружество сломать не жалко. А вы задумывались над тем, что ломаете не супружество, а человеческие судьбы? Антон. Вы, наверное, наивный философ или хуже того, романтик. Откройте глаза пошире и посмотрите, в какой грязи мы живём. Вижу, господа, у вас возникла дискуссия, встревать не буду, пойду покурю. Я составлю вам компанию. Ты же не куришь. Сигареты во рту не держу, а пассивным курильщиком быть пристрастился. И заметьте, Михаил Матвеевич, благодаря вам решили меня оставить наедине с моими мыслями? Вы можете пройти с нами на балкон. Нет уж, увольте. Ни активным, ни пассивным курильщиком быть не желаю. Идите, травитесь. Не скучайте, мы скоро. Горильщики покинули вас. Надеюсь на очень короткое время. А я уложила Максима. Мальчишка закончил первый класс, но до сих пор требует сказку на ночь. Это замечательно. Он же просит не соску, а сказку. Ещё следует много полезностей. У вашего сына формируется интерес, концентрируется внимание, развивается воображение. Если бы я не знала, что вы сыщик, я бы подумала, что вы психолог. Спасибо за комплимент. Спешу сообщить, что сисчики должны быть не только эрудированными в своей области, но и располагать сведениями по более широком спектре других профессий. Психология не исключение. Да, я вам тоже хочу сделать комплимент. Вы красивая, очень обаятельная молодая женщина. Спасибо. Кроме мужам не мало кто об этом говорит. Да и некому. Я домоседкам редко где бываю. Вот и мы. Вижу, нашему гостю скучать не пришлось. Ваша жена, Михаил Матвеевич, прекрасный собеседник. С ней общаться истинное удовольствие. Это мне хорошо известно. Михаил Матвеевич, мы с вами всё обговорили, так что будем на связи. Ну, теперь же мне пора откланяться. Хорошо, Антон, не задерживаю. Будет необходимость звонимся. Да, всем до свидания. Время позднее. Видимо, и мне надо отправиться в комнату, которую вы любезно предоставили. Пожалуй. Чтобы утро встретить в бодрости и в деловом настроя, непременно надо выспаться. Желаю спокойного отдыха. Спасибо. И вам крепких снов. <музыка> утро вторника выдалось солнечным. На небе ни одного облачка. Погода сопутствовала хорошему настроению, но не кошерено Вениамину Савельевичу, отцу Наташи, который не знал ещё о случившейся трагедии на его даче, но заметно волновавшийся по поводу отсутствия телефонной связи со своей дочерью. Он отправился на парковку, где повстречался с округленным Владимиром Ильичом, с человеком, которому симпатизировал. А Вениамин Савелич, доброе утро. Здравствуйте, Владимир Ильич. Как ваше дело? Да вот иду на работу сегодня к 9. После вчерашних мероприятий Ничаева сделала послабление для педагогического коллектива. Это поощрение коснулось и меня. Вот вместо 8 иду к 9. А вы куда с утра пораньше? На дачу. Можно предположить, если главврач едет на отдых, стало быть, В психиатрической больнице сегодня выходной. Вы шутите, а мне сегодня не до шуток. А что случилось? Дочка моя, Наташа, с сыном начальника отдела образования, вчера поехала на дачу. Звоню ей, гудки идут, а на связь она не выходит. А, видимо, на прогулке. А мобильный где-нибудь на столе, в доме лежит. Исключено. Наташа телефон всегда держит при себе. Да. Так, мы же мы договорились созвониться в 8:00 утра. Хмм, ситуация тревожная, но паниковать раньше времени не стоит. Всё выяснится и образуется. Дай Бог, Владимир Ильич, дай Бог. А, Ирина Казимировна, супруга ваша место себе не находит. Да и сон ей нехороший приснился. Будто видит она, как Наташа по тёмным облакам идёт. Скверное предчувствие. Я не суеверный, но на вашем месте я заглянул бы в сонник. В том-то и беда, что заглянули. Толкование ужасное. Чёрные, тёмные, тяжёлые и густые облака знак дурных вестий, печали и потерь. Это дословно. Да, утешительного мало. Остаётся надеяться, что сонник не всегда сообщает правду. Ну, желаю благополучия вам и вашей семье, Вениамин Савельевич. Будьте здоровы. Спасибо, поеду я. В особняке Уланова домочадцы и гости из Риги это утро встретили бодро и оживленно. Пили кофе, шутили, разговаривали на отвлеченные темы. Однако надо было постепенно подходить к главному вопросу и уяснить не только цель прибытия Шиглинскаса, но и какая помощь требуется от Михаила Матвеевича в его деле. Римма, накануне в телефонном разговоре, не раскрывая суть, вы просили моей помощи. Я готов вам оказать содействие, но я не знаю, чего конкретно вы хотите. Видите ли, Михаил Матвеевич, когда я навел у вас справку, узнал, что вы лицо не последнее в этом городе. Вы имеете широкие связи и пользуетесь авторитетом у местных властей. Тогда я подумал, всё это может пригодиться в моей охоте. Не удивляйтесь стилистике моей речи. Да я приехал сюда на охоту. Вы понимаете меня? Я вас внимательно слушаю. То, о чём я сейчас буду говорить, носит характер конфиденциальный. Поэтому Михаил Матвеевич, заранее прошу вас никому это дело не посвящать. Мы, разумеется, у нас в Риге Работает ночной клуб. По известной причине адрес называть не буду. При этом в клубе организован бордель. Сами понимаете, нелегальное предприятие откровенно нарушает существующее законодательство. Платные услуги интимного характера предоставляются там, как в самом развлекательном заведении, так и с выездом на места, указанные клиентами. Но случилась незадача. Одна золотая рыбка, приносив хозяину значительные деньги, ускользнула из-за воли рано весьма рентабельного аквариума. Ко мне обратился главный сутенер, на черном балансе которого держится вся эта, так сказать, негативная деятельность. И что же он хочет от вас? Обещает хороший гонорар, если я найду и верну золотую рыбку туда, где ей положено быть. Странно. Зачем хозяину платить и суетиться из-за какой-то блудницы? Неужели трудно найти ей замену? О, нет, Михаил Матвеевич. Нет. Эта блудница, как вы и сказали, особенная. Как-нибудь я более подробно расскажу об этой, видите, а сейчас главное, по сведениям, которыми располагаю я, она находится в вашем городе. Меня зовут Татьяна Гарабец. Э, -э, э, эту девушку я знать не знаю. Каким же образом смогу подсказать вам, где она находится? Тело щепетильное. Скажу прямо, вы можете сделать тож, чего в данной ситуации не могу сделать я. Что именно? Обратиться в органы? И что я им скажу? Скажите, что разыскиваете девушку, с которой без особых намерен не познакомились в ресторане, где она случайно оказалась за вашим столиком, была приятной собеседницей и по неосмотрительности забыла сумочку с деньгами, когда уходила. И вы как человек честный считаете своим долгом эту сумочку ей вернуть? Кстати, вот её фотография. Интересная схема получается. Михаил Матвеевич, я бы это сделал сам, если бы подобная ситуация сложилась в моём городе. А здесь меня не поймут. Хорошо, попробую. Вы сейчас на работу? Да, конечно. Могли бы подвести меня к адвокатской конторе? Вы отлично знаете свой город, а я могу заблудиться. Без проблем, идёмте, машина уже ждёт. какая там аренда. Мне туда надо будет подъехать несколько раз, но я не хотел бы вас лишний раз беспокоить. А беспокойств не думайте. И всё же. Адвокатская контора находится на улице Вансети, напротив офисного комплекса. Мм, какой-нибудь бизнес-центр? Я бы не сказал. Там в основном арендуют помещения различные общественные организации, отделение Республиканского союза деятелей культуры, Литературно-творческий клуб Солнечные нивы, благотворительный фонд Радость детям каждый день, ну и прочее. Примечательно другое. Здание великолепной архитектуры. Оно не только бросается в глаза, но и надолго запоминается. Чудесно. Теперь я в Аржон. В это утро Багренцев, не имеющая работы, и Петрова, получившая отгул, решили отдохнуть на берегу речки недалеко от опушки леса. Ну что, остановимся здесь? Великолепное место. Да уж, лучше, чем в каком-нибудь кафе. Там музыка искусственная, а здесь птицы поют. Прелепота. Далековата от города. Зато безлюдно. Здесь все условия для того, чтобы глаза отдохнули от уличной суеты, а уши не сопротивлялись гнетущему шуму туда-сюда снующих машин. И то правда. Ну фасцо рановата, вода холодная, жаль. Однако можно позагорать. Тебе можно, а мне нельзя. Почему? Ну я здесь, а мой купальник дома. Серьёзный просчёт. Ладно. Ноги в речке пополощим, на свежем воздухе перекусим. А о будущем поговорим о счастье. А что ты подразумеваешь под счастьем? Честно? Ну не понарошку же. В слово счастье вкладываю любовь. Твою любовь ко мне. Ну если так, можешь не сомневаться, ты уже счастливый человек. Вообще по мне не сплю ли я? Смотри, Антон, здесь не так уж и безлюдно. Да вот таких странных типов вышли из леса и направляются прямо к нам. Не бойся, мы их в нашу компанию не примем. Привет отдыхающим. Можно к вашему столу? Ну и с какой-то радости нам видеть вас за нашим столом? У нас мало интереса созерцать полосатые щёки твоего друга. Да и ты сам изрядно помят. Человек, ты, наверное, не понял. что мы голодные и очень-очень хотим пристроиться к вашему хлебу. Ну, раз голодные, вот вам по бутерброду и идите, куда идёте. Не, Гога, ты только посмотри на этого непонятливого гражданина. Ему говорят одно, а он предлагает другое. Я ему пристроиться, а он мне идите к чёрту. Разве так бывает? Оно есть, хотя быть не должно. Если не должно... Надо устранить это есть. Не спеши, мы же договоримся. Не договоримся. Шли бы вы, пока способны ходить. Не, ну ты погляди, он даже не боится нас. Зря не боится. Ха -ха. Антон. Не волнуйся, Аксансов в порядке. Дород грязными руками потянулся к еде, аккуратно разложенной на байковом одеяле. Через мгновение он пожалел об этом. Сильный удар ногой в голову опрокинул его навзничь. Он простанул а? и, повернувшись ничком, а? трусливо прижался к земле, чувствуя абсолютное превосходство человека, которому нахамил, и думал, что его поступок останется безнаказанным. Увидев мастерский удар, Гога понял, что ему нет смысла лезть на рожон. Не на того нарвались. Хе-хе, мужик! Мужик, ты это... Ну успокойся. А? Ну что, помоги упавшему бревну подняться и уноси его подальше отсюда. Не то мне трудно будет за себя поручиться. Ладно, ладно, мы уходим. Но ты, браток, всё равно не старайся попасть нам на глаза, когда мы будем трезвыми и с заточками, Но особенно в тёмное время. Да, я учту ваши пожелания. А сейчас давайте проваливайте. Давай, дороженька. Да, да, давай. Да, давай, да, давай, да. давай. Пошлите. Ага. Здорово это с ними разделался. Один удар и хулиганов как водой смыло. Вот только педагогично ли это? Макаренко говорил, детей бить нельзя, а хулиганов можно. Это где ты такое слышал? В педагогической поэме вы читал, где заведующий колонией, прототип автора, не раз прикладывался к пустоголовым пацанам в воспитательных целях. Так как они кроме сил ничего не уважали и не понимали. Да я не спорю с тобой. Ты поступил как настоящий педагог. Вот ты смеёшься надо мной. А я, между прочим, обеспечил благополучие нашего отдыха. О тебе я заботился. Верю в твою любовь и знаю, что ты в случае опасности сумеешь меня защитить. Оксана. Моё отношение к тебе мои лучшие чувства. Антон не успел сформулировать мысль и выразить их нужными словами, как Оксана замкнула ему уста своими тёплыми губами. Их руки непревольно сплелись в объятия, и окружающий мир начал уступать место миру нежных прикосновений и трепетных ощущений. Так в их сердцах родилась настоящая любовь. Утро вторника было богатым на события. Однако было бы неправильно не заглянуть в офис благотворительного фонда Радость детям каждый день. Где бухгалтер этой общественной организации Арша Коропетян встретил своего не столько друга, сколько сообщника по ряду ранее прокрученных махинаций Риманта Сашиленского. Они давно знали друг друга. Служили вместе в особом отделе одной из воинских частей. На закате военной карьеры Шиглинска сошёл в отставку в звании подполковника, а старший прапорщик Карапетян просто не продлил контракт. Именно с того момента они нашлись, стали лучше понимать друг друга и крепче сдружились. Их общей чертой была необъятная алчность. Привет, помощная душа. Рима, здравствуй, дорогой. Когда приехал, где ужинал, с кем ночевал? Всё нормально, Шак. Давай ближе к телу, как говорил гид ему пасан. Меня очень заинтересовала твоя идея. Спать спокойно перестал. О. Я от этой идеи сам не свой хожу вот уже 2 недели. Хорошо, что ты быстро сориентировался и примчался как горный олень. Горный халень не бывает. Скажу, горный козёл, обидишься. Ладно. Время не любят те, кто дремлет. Время любит тех, кто бодрствует. Мудро, мудро говоришь, Аршак. Ещё мудрее будет, если ты мне суть плана изложишь, и мы начнём работать. Правильно говоришь, дорогой. Но мудрее будет не в перемудрить. Делать дело быстро не значит спешить. Помнишь, ты когда-то научил меня хорошей русской поговорке. Спешка нужна только при ловле этих Лох. Да-да, не забыл. Для начала расскажи, как нашел меня. Были ли трудности или не были. Я все должен знать. Ты у меня гость дорогой. А дорогому гостю во многом надо угодить. Приехал я вчера. Остановился у директора ликера водочного завода Уланова Михаила Матвеевича. Которого мы собираемся немножко обчистить. Правда, пока не знаю как. Но ты мне расскажешь. Расскажу, подробно расскажу. Тебя нашел легко, с его помощью, кстати. Он подвез меня к адвокатской конторе, думая, что мне надо туда, а мне напротив. Вот так и нашел тебя. Значит, обвел Уланова вокруг пальца? Это несложно было. Он хоть и директор, но в нашем деле лопух лопухом. Ну, не скажи. Лопухи такие деньжища не штампуют. Я на зарплате сижу. Это не стабильное. А он у нас в городе долларовый миллионер. Твои слова ласкают души. Так что мы будем делать? Сейчас поедем в ресторанчик и будем вкусно кушать. Хорошее предложение. Когда поехали? Там обо всём и поговорить.